Из таких редких вещей здесь хранились филиграновые туалеты царевны Софии Алексеевны и царицы Евдокии Лукьяновны, хрустальный кубок императрицы Анны Иоанновны, серебряная пудреница Елизаветы Петровны, золотая финифтяная чарочка царя Михаила Федоровича, часы, служившие шагомером царю Алексею Михайловичу, модель скромного домика, в котором обитал Петр Великий в Саордаме, кукла, одетая по-голландски, это была копия с хозяйки дома, изображение Полтавской битвы и морского сражения при Гангоуде, выточенное резцом Петра, табакерки, шашки и наперсток работы Екатерины. Позднее все эти достопамятности были расставлены по галереям Эрмитажа. Первой из этих галерей считалась та, которая примыкала к южной части Висячего сада. Все три галереи были со сводами и имели около трех саженей ширины и четыре вышины. Окна выходили только в сад. Из первой галереи выстроен на своде переход через переулок в придворную церковь Зимнего дворца. Вторая галерея, западная, примыкала к застройке флигеля, через которую государыня из внутренних покоев входила в Эрмитаж. По обеим сторонам дверей находились вазы из белого прозрачного мрамора с барельефами на подножке цветного мрамора в четыре фута вышины. Подли них стояли два женских портрета в восточных нарядах, в подвижных рамах. Они были сделаны на императорской шпалерной фабрике мастерами Андреевым и Ивановым. В третьей и восточной галереи были еще такие же две вазы. В этой галерее копировались обычно картины профессорами и воспитанниками Академии художеств. В последней комнате все стены и промежутки между окон были покрыты картинами. Окруженный с трех сторон галереями, а северный залом Эрмитажа, висячий сад имел вид продолговатого четырехугольника, около 25 сажень длины и 12 сажень ширины. Своды были покрыты землей на 3 фута, так что сад имел такую же вышину, как пол в галереях. В этом открытом саду росли со всех сторон ряды прекраснейших больших берез. А на дерновой поверхности были сделаны дорожки для прогулок, украшенные цветами – В конце каждой дорожки стояли статуи из белого мрамора работы фальконета на подножьях из дикого камня в три фута вышины. В северной части сада была устроена высокая оранжерея с галереей наверху. В этом зимнем саду содержалось множество попугаев и других тропических и наших птиц, а также множество обезьян, морских свинок, кроликов и других зверьков. От галереи по западной стороне шли три комнаты, в одной из которых стоял бюст Вальтера в натуральную величину из красноватого состава на столбе из дикого камня. В примыкающих к этой и других комнатах стояло еще несколько бюстов Вольтера. Один из фарфора, другой из бронзы, сделанный с оригинала работы Гудона. Все эти комнаты были украшены бронзовыми историческими группами из жизни Древней Греции и Рима. угольной комнаты к оранжереи находился зал. Вместо стены с одной стороны были громадные окна в сад. Рядом с залом была столовая комната. Пол здесь состоял из двух квадратов, которые вынимались и из них поднимались и опускались посредством простого механизма два накрытые стола на шесть приборов. Государыня здесь обедала без присутствия слуг. В этой комнате по углам стояли два бюста работы Шубина. графа Румянцева и графы Шереметьева. Из этой комнаты шла арка через переулок ко второму дворцу Эрмитажа. Здесь находилось аллегорическое изображение мира со Швецией. Екатерина, изображающая Россию, подавала Швеции, представленной тоже в виде женщины, лавровую ветвь, показывая на сноб. Пограничная река Кюмень была представлена лежащим старцем. Из находившегося в руках у старика сосуда вытекала вода. Во втором дворце, в первом овальном зале, со сводами и высокой галереей, поддерживаемой 13 столбами, никаких украшений не было, только висели два рисунка с изображением цветов, описанные великой княгиней Марией Федоровной, и несколько географических карт. В небольшой угловой комнате за тем залом сохранялся токарный станок Петра Великого и разные выточенные им работы из слоновой кости. Подле в овальной комнате стоял большой бильярд и маленькая фортуна. Стены этой комнаты были увешаны картинами. Государыня очень любила играть на бильярде и перед тем, чтобы начать играть, всегда спрашивала партнера, удобно ли ему играть этим кием или не нужно ли опустить шторы, когда замечала, что солнце неприятно ему светит в глаза».